Глава 13 Мои надежды на то, что все-таки бывают дни, когда Салтыкова превращается в нормального человека, разрушились ровно в пять часов утра. В этот момент у нее прозвенел будильник, и она объявила, что ей нужно собираться в департамент. Все мои попытки уговорить ее задержаться хотя бы на часик оказались неудачными. С таким же успехом я мог разговаривать с дождем и просить его идти немного медленнее. Она, конечно, предложила, чтобы я остался у нее дома и дрых сколько захочу, но от этого отказался уже я. Просто так поспать я и дома могу. В общем, закончилось все тем, что я, даже толком не позавтракав, Отвез ее в департамент и, просыпаясь на ходу, поехал к себе в Барвиху. В обед мне нужно будет опять катить в аэропорт. Должен прилететь Ермолов сестрой, так что в распоряжении у меня было целое свободное утро. За последние несколько дней я даже не помню такого дня, чтобы мне прямо с утра никуда не нужно было срочно ехать. Я намеревался посвятить его работе и изучить подготовленные Давыдовым материалы, которые он вчера вечером скинул мне на электронку. К этому времени финансист уже ознакомился с предстоящим фронтом работ и даже включился в работу. Насколько я понял, там были его соображения насчет того, с чего, по его мнению, лучше всего начать. Люблю, когда люди не только быстро едут, но и не очень долго запрягают. Но спокойно поработать мне не дали. Крики, доносившиеся с первого этажа, заставили меня покинуть свой рабочий кабинет и идти выяснять, в чем дело. Участников было трое — Варвара, Тосик и Бьянка. При этом Варвара держала Плюшева за лапу — а итальянка пыталась отбить у нее бедное животное. «Барон Демир! Карамба!» — заголосил Тосик, как только увидел, что я спускаюсь по лестнице. «Всем тихо!» — громко крикнул я. Какое-то время барышни по инерции еще переругивались, а потом уставились на меня с таким видом, будто видели впервые. «У меня от ваших воплей голова разболелась», — строго сказал я обеим и посмотрел на них грозным взглядом, под которым обе стушевались. «Теперь коротко и по делу. Что за хреновина здесь происходит?» «Вот он», — начала Варвара и подняла Тосика повыше, чтобы я наверняка понял, о ком именно идет речь. «Смотрит срамоту по телевизору». Сеньор и сеньорина Аморе, — ответила ей Бьянка и сложила ладошки вместе, посмотрев в этот момент на потолок. — Пусть Бомби не смотрит. — А я, говорю, рано ему еще такое смотреть, — топнула ногой Варвара с такой силой, что мне показалось, будто дом вздрогнул. — Ишь, чего выдумал? — Ладно бы только целовались, так они там голые в постели скачут. — Аморе карамба! — оправдывался Плюшевый и с надеждой смотрел в мою сторону. — Кстати, я ему говорил, чтобы он завязывал смотреть всякую ерунду по телевизору. Вот уже на эротику какую-то переключился. — Может быть... проучить его немного и отдать на расправу в Варваре. Она его быстро научит мультики смотреть. «Барон Демир!» — жалобно простонал в этот момент Тосик, и я сдался. Как и женские слезы, это было просто нечестно. Я подошел к Варваре, забрал у нее зверька, который сразу же забрался мне на плечо, И теперь, с видом победителя, смотрел на покрасневшую от негодования служанку. «Все свободны, а с ним я поговорю», — пообещал я обеим теткам. Они еще какое-то время подождали, а потом пошли к выходу, вновь начиная потихоньку переругиваться. Короче, будет им чем сегодня заняться. «Ну?» «И что ты там смотрел?» — спросил я у зверька и посмотрел на него мрачным взглядом. «Училка Карамба». «Так, понятно, какой именно Аморы Тосика заинтересовала. Похоже, Варвара права. Нужно будет все-таки на некоторые каналы пароль поставить». Рано ему еще такие фильмы смотреть. «Ты бы лучше что-нибудь образовательное смотрел», — посоветовал я ему, поставил на пол, и он сразу же куда-то пошлепал. Рабочее настроение они мне своими воплями сбили. Да и времени оставалось уже не так много, так что я решил ехать в аэропорт. В крайнем случае немного подожду. Как оказалось, раньше времени выехал я не зря, и ждать мне не пришлось. Даже наоборот, это Ермоловы еще около двадцати минут торчали в аэропорту в ожидании меня. Ничего не поделаешь, даже с учетом того, что я выехал с большим запасом, заторы Великого Московского княжества — вещь непредсказуемая и неистребимая. Я извинился за опоздание, а затем мы поехали ко мне в имение. Ермолов поначалу отказывался и говорил, что они прекрасно устроятся и в гостинице, но позже сдался. Да и выхода у него другого не было. Во-первых, я не слишком уж сильно прислушивался к его возражениям. Во-вторых, пригласил их я, так что пусть уж побудут моими гостями. Но было еще и в-третьих. Такой ход с моей стороны увеличивал шансы на согласие Ермолова. Все-таки я оказываю ему большую честь, принимая у себя дома. Это говорит об особом доверии. Учитывая то, что Петр был не глуп он это поймет. По пути в Барвиху я развлекал гостей разными историями насчет непростой столичной жизни – которые до сих пор не могу привыкнуть. Ну, а они, по возможности, пытались поддерживать разговор. Было заметно, что Анастасия очень стесняется. Всю дорогу сидела красная, разговаривала редко и все больше улыбалась. Странно, когда мы с ней познакомились на теплоходе, она показалась мне более бойкой девицей. Может быть, до сих пор переживает утрату Глотова? Гадать бессмысленно. Девушки — народ загадочные, так что посмотрим. Может быть, привыкнет разговориться немного. В Барвихе я оставил девушку в своем владении на попечение Варвары с Бьянкой, приказав разместить ее в гостевом доме и предоставить все, что она попросит. Ну а мы с купцом поехали в Москву. Я планировал посвятить Ермоловым целый день, но по пути в аэропорт мне позвонил Верховцев и сказал, что хотел бы меня видеть. Поэтому я планировал пообщаться с Ермоловым, а затем отправить его в Барвиху, пока сам буду общаться со своим начальником службы безопасности. Не став тянуть, еще по дороге в центр я коротко объяснил Петру, почему он вообще находится со мной в машине и что мне от него нужно. Практически ничего я от него не утаил и рассказал все как есть. Разумеется, без лишних подробностей в виде писем от отца и всего прочего, но суть я ему объяснил. Так что через полчаса водной беседы он понял главное. Из-за неприятностей с отцом мой род лишился огромных активов, а теперь я хочу их себе вернуть. Вот, собственно, и все. Ну и о его важной роли в этой истории я ему тоже поведал, чтобы человек сразу понимал не только возможные выгоды, но и риски. Мой рассказ произвел на молодого человека очень сильное впечатление. Сказать, что я его удивил, это значит попросту соврать. Даже с учетом того, что он оказался большим молодцом и нашел время подробно ознакомиться с моей родословной и историей рода Соколовых, он был слегка потрясен. Как мне кажется, главным образом от того, что мог сделать... кое-какие выводы, и теперь его голова разрывалась от поиска ответа на простой вопрос. Стоит во все это вмешиваться или нет? Пока он задумчиво смотрел на узкие улочки старого центра города, автомобиль подкатил к бизнес-центру, где с недавних пор разместилась моя компания. Мы поднялись на последний этаж «Кремль-Плаза». Ничего не объясняя, я неспешно мерил шагами элитные метры моего офиса, а следом за мной ходил Ермолов, удивленно осматриваясь по сторонам. Наконец он не выдержал и спросил. «Зачем мы здесь, Владимир Михайлович? Хотел показать вам, где будет находиться ваш офис, если вы примете моё предложение. Вам нравится?» «Очень», — ответил Ермолов, и его лицо тронула легкая улыбка. «Только даже не думайте, что я хочу вас этим как-то подкупить. Во-первых, это не в моих правилах», — соврал я. «Во-вторых, я просто не люблю терять лишнее время». «Как видите, офис совершенно пуст, и, если вы согласитесь, мне нужно, чтобы вы...» не теряя ни дня, занялись его обустройством и набором необходимого персонала. Он подошел к окну и посмотрел на реку. «Мне не верится, что это и в самом деле со мной происходит», задумчиво произнес он. «Еще вчера я и подумать не мог, что передо мной будет стоять такой непростой выбор. «В Саратове у нас с отцом деловые интересы». «Ну да, я вас понимаю. Жизнь — такая штука, которая может время от времени подкинуть неожиданный сюрприз», — сказал я и встал рядом с ним. «Так что в Саратове у вас деловые интересы, а здесь, возможно, блестящее будущее, рядом с которым... Ваши прежние интересы могут показаться просто бессмысленной суетой. Правда, существует возможность, что мои мечты обернутся трагедией. Он посмотрел на меня и пожал плечами. Никто не знает, как будут разворачиваться события. Верно, ваше сиятельство? Абсолютно так, кивнул я. Скажу больше. «Я затеваю очень веселую историю, и вы можете не просто остаться с голым задом и испорченной репутацией, а даже очутиться в канаве с простреленной головой. Большие деньги — это всегда нервы и хлопоты». В его глазах отразилась сложная гамма чувств, которые он испытал за одно мгновение. Мне не хотелось его пугать, Но в то же время я хотел, чтобы человек ясно понимал, во что он вязывается. Но я думаю, что до канавы дело не дойдет. Попробовал я немного его утешить. В конце концов, вы будете не один, и на съедение крокодилом я вас не отдам. Поверьте, у вас будет отличная команда, с которой будет приятно работать. «Мне нужно подумать», — Владимир Михайлович, — наконец сказал он после почти пятиминутного молчания. «Сами понимаете, я должен сделать серьезный шаг со своей стороны. Все очень непросто. Я не дурак и отлично понимаю, какие перспективы мне светят, если я соглашусь на ваше предложение. Но есть и обратная сторона медали». Как вы правильно сказали, мои дни и в самом деле могут окончиться в Канаве, а мне этого не хотелось бы. Я же вам сказал, что постараюсь не допустить этого. Охотно верю, Виконт, но определенный риск есть. Ну а как вы хотели, Петр Александрович? Насколько я успел понять, в этой жизни очень часто работает одно простое правило. Кто не рискует, тот ничего и не получает». «Да», — кивнул он и улыбнулся. «Мне ли, как купцу, не знать об этом?» «Вот видите?» «Есть еще один момент. Мой отец...» Он рассчитывает на меня, а я у него единственный сын. Ермолов посмотрел на меня задумчивым взглядом. Пока я буду заниматься вашими активами, что будет с моими? Пока он, конечно, справится, а вот потом он уже очень стар. Найдете кого-нибудь, кто может заниматься этим вместо вас? Или продадите? не вижу никакой проблемы. Или вам настолько дорог семейный бизнес, что ради него вы готовы отказаться от большего?» Купец не ответил. «Впрочем, дело ваше. Вы первый человек, которому я сделал подобное предложение, так что именно от вас я буду ждать ответа. Благодарю вас за оказанное доверие, ваше сиятельство». «У вас есть день. Максимум два. Думаю, этого времени вполне достаточно. Но больше не будем об этом». Я похлопал его по спине, и он немного расслабился. «Вечером нас ждет ночной клуб, а пока мой водитель отведет вас ко мне в Барвиху, где вы сможете набраться сил к вечеру». «А вы...» «По пути я выйду, у меня встреча, а после нее доберусь самостоятельно. За меня не переживайте. Лучше начинайте думать над тем, что я вам сказал». Как только я вошел в кабинет к заплатину, тот молча встал со своего места и направился к выходу из кабинета. На секунду мне даже стало немного неудобно, чувствуя себя бедным родственником, выпрашивающим место для деловых встреч. Верховцев зашел следом и закрыл за собой дверь. «Я вас надолго не задержу, Виконт», — пообещал он, когда я сел за стол Тимофея Александровича и вопросительно на него посмотрел. «До вечера я совершенно свободен, так что с удовольствием выслушаю вас». «Вообще-то, я мог бы подождать и до завтра. Вы сказали, что планируете встретиться с нами, но раз уж вам все равно нужно было сегодня по делам в Москву, начинайте, Виконт, все нормально. Для начала, я вчера вечером был у вас в Барвихе. Мне известно об этом. Сторож и служанки докладывали мне о вашем визите», — усмехнулся я. Варвара сказала, что вы слишком любопытный тип, который сует нос во все дыры. — Ну да, одна из ваших служанок ходила за мной хвостом. Наверное, она думала, что я хочу что-нибудь спиреть, хмыкнул Леонид Александрович. — Ладно, бог с ней. — Так вот, хочу вас предупредить. С завтрашнего дня у вас будет новая охрана. «Кстати, теперь ребята будут у вас дежурить круглосуточно, так что пусть для вас это не станет неожиданностью». «Хорошо», — кивнул я. «Подобное нововведение меня полностью устраивало». «Что делать с жандармом?» — спросил Виконт. «Лично мне он не нужен». «Я знал, что этот вопрос у Верховцева должен был возникнуть». Может быть, раньше Никодим и годился на роль сторожа, но мне он не подходил. Слишком напыщенную жизнь я планировал вести в ближайшее время, чтобы чувствовать себя в безопасности во время его работы. «Не гоните его», — сказал я Виконту. «У меня есть для него кое-какое предложение, так что завтра он его получит». «Как скажете, Владимир Михайлович». Также завтра к вам в Барвиху нагрянут мастера по установке систем видеонаблюдения, так что вы уж их не гоните, — улыбнулся Леонид Александрович. Но если есть какие-то особые пожелания по этой части, прошу вас подумать и сообщить мне завтра утром. — Это ни к чему, — отмахнулся я. — В этом вопросе я вам доверяю. — Что еще? «Может быть, вам это покажется неуместным, но я считаю, что вам необходима физическая охрана. Поэтому с завтрашнего дня с вами постоянно будет находиться один из наших людей». «Вы уверены, что это необходимо?» — нахмурился я. «Перспектива постоянно передвигаться по городу в чьей-то компании мне не очень нравилась. Как-то я уже привык полагаться на себя. Я все-таки одаренный, да и кулаками могу помахать, если нужно будет. Владимир Михайлович, у меня к вам небольшая просьба. Верховцев внимательно посмотрел на меня. «Давайте договоримся. Вы мне платите деньги, а я принимаю решение, что необходимо сделать, для обеспечения вашей безопасности. Хорошо? Не могу сказать, что мне это особо понравилось, но, с другой стороны, он прав. Именно за это я ему и плачу. Ладно. Если считает, что мне нужен охранник, пусть будет. Надоест, тогда и отменим. Хорошо. Считайте, что договорились, — кивнул я. У вас что-то еще? Еще один вопрос, и я оставлю вас в покое. На всякий случай я проверил Давыдова и Свиридова. Вот как? Это хорошо. Похоже, мой начальник службы безопасности отрабатывает свой хлеб или просто соскучился сидеть на пенсии без дела. Ну и что же интересного вы можете рассказать про нашего юриста и финансиста? Интересного могу рассказать много всего, но не буду напрасно тратить ваше время. Так что давайте сразу с главного, если вы не против. Ну, давайте с главного, не стал спорить я. По большому счету, вся их подноготная мне пока была не нужна. Тогда вот... Они оба редкие засранцы, если играют не на вашем поле. В остальном вполне порядочные и приличные люди даже не продаются конкурентам». «Последнее обстоятельство звучит особо радостно», — сказал я. «Меня и в самом деле несколько беспокоил этот вопрос. Не хотелось бы в определенный момент получить сюрприз. Неужели есть люди, которых... Невозможно купить. Я бы сказал чуть иначе. Есть люди, которые понимают, чем может обернуться их предательство. Так что я думаю, эти двое как раз из таких. На самом деле меня устраивает любая причина. Боятся или нет, главное, чтобы работали на меня, а не на кого-то еще. Но вот то, что Верховцев озаботился этим вопросом, мне понравилось. Спасибо за информацию, Леонид Александрович. Раз уж вы взялись собирать данные о наших будущих сотрудниках, то займитесь еще одним немаловажным вопросом. Верховцев наклонился поближе ко мне, и его глаза превратились в узкие щелочки. «Слушаю вас внимательно», — сказал он. Сегодня я встречался с одним человеком, которого зовут Ермолов Пётр Александрович. Я планирую его на должность директора. Он купец первой гильдии, живет в Саратове. Я пожал плечами. Все остальное я хотел узнать от вас. Мне показалось, что он хороший парень, так что не жду от вас каких-нибудь откровений, но порядок есть порядок. «Завтра утром информация будет у вас», — заверил меня Виконт. «Вот и отлично. У вас все или есть что-то еще?» «На сегодня все». «Мы вышли из кабинета, и я вновь предоставил его в распоряжении Заплатина, который мялся в приемной». «Тимофей Александрович, я вас уверяю, что вскоре...» «Мои визиты к вам прекратятся», — сказал я и похлопал старика по плечу. «Так что потерпите меня еще совсем немного». «Вас я готов терпеть сколько угодно», — улыбнулся он, и в его улыбке я не заметил ни угодливости, ни подхлимажа. Это было приятно. «Я заметил, что вы без машины. Мне приказать своему водителю отвезти вас». «Да, это будет неплохо». Мы попрощались, и вскоре я уже сидел на заднем сидении БМВ Заплатина и набирал Екатерину. Думал пригласить ее сегодня вечером в ночной клуб вместе с Ермолуми, но трубку она не взяла. Настроение немного испортилось. Понятно, что она не ответила не потому, что не хотела меня слышать, И, скорее всего, виной тому ее очередные эксперименты. Но кому от этого легче? Разве я не могу просто сходить со своей девушкой в ночной клуб? Почему мне все время мешает ее работа? Идиотизм какой-то.